И когда визирь услышал слова султана, язык его закоснел от сильного горя, так как султан обещал выдать свою дочь замуж за его сына. И, помолчав немного, он сказал, «О царь времени, будь ко мне милостив. Твое величество обещал мне, что твоя дочь, госпожа Бадра-аль-Будур, через три месяца станет женой моего сына». Я обещаю тебе, если захочет Аллах, подарок моего сына будет больше этого подарка. И хотя султан полагал, что эта вещь невозможная, и что визирь не добудет подобного этому подарка, он дал ему три месяца сроку, как тот просил, и затем обратился к матери Алладдина и сказал ей, У женщина, пойди к твоему сыну, и скажу ему, что я даю слово, и моя дочь госпожа Бадр-Аль-Будур будет его женой. Но чтобы устроить ее дела и обстоятельства, понадобится три месяца сроку, так что ему придется подождать». И мать Аладдина поцеловала султану руку и пожелала ему блага, и вернулась домой, охваченная великой радостью и когда она пришла и вошла к своему сыну, тот увидел, что лицо ее улыбается, и счел это за добрый знак, особенно когда увидал, что она против обыкновения воротилась без блюда. «О, матушка! Если хочет того Аллах, ты несешь добрую весть и добилась благодаря самоцветам благоволения султана!» — воскликнул он. И мать рассказала ему как султан встретил ее с лаской и при виде драгоценных камней потерял разум, и как он ей обещал, что его дочь станет женой алла но только дитя мое», — продолжала она, — прежде чем он мне обещал, визирь тайком сказал ему что-то. И после того, как визирь с ним поговорил, он обещал мне все сделать через три месяца и я боюсь, о, дитя мое, как бы визирь не оказался воплощением зла и не изменил мнение султана». И когда алла услыхал об обещании султана, он обрадовался великой радостью и воскликнул. «Раз султан обещал мне свою дочь через три месяца, мне нет дела, будет ли визирь воплощением зла или воплощением добра». И поблагодарил мать за ее труды и милости, и воскликнул. «Клянусь Аллахом, матушка, ты сегодня вынула меня из могилы! Хвала Аллаху! Я уверен, что нет теперь в мире никого счастливее меня!»